Глава сороковая Минуло много дней, прежде чем Томас начал более-менее внятно сознавать окружающее. Сквозь смеженные веки он чувствовал оранжеватое тепло солнечного света, слышал неровный гул артиллерии и то, как скрежещут при попадании о камень ядра и картечь. В теле была такая слабость, что едва шевелились даже пальцы. А любая попытка пошевелить головой вызывала мгновенный прострел по части лица и шеи. Он лежал в безмолвной неподвижности, глубоким и ритмичным дыханием, способствуя уму восстановить весь ход событий. О своем местонахождении Томас в целом знал. Но последнее, что припоминал отчетливо, это бой за Сент-Эльмо. Бросок врага на осыпь Гибель масса Эмиранды, всплеск огня, когда его самого воспламенила зажигательная смесь. После этого всякое ощущение времени терялось. Вспоминалось адское сжение, снедающее, кажется, каждую частицу его существа, мимолетный, а потому поверхностный образ раненых на полу в часовне, стокли с восковым лицом, задыхающиеся. Опирающийся на меч, кажется, у дренажной решетки. Да, именно. Затем спертая вонь и темень замкнутого пространства, кроткая синь моря, благосножающего жжения, недолгие, казалось, минуты неясной безмятежности, когда он плыл лицом вверх, уставясь в мирную небесную Лазурь, и блаженно смирившись с тем, что он умирает. а затем снова мука, когда его бесцеремонно вытаскивали из воды. После этого сознание ушло, будто расплавилось, и был лишь долгий горячечный кошмар боли и тяжелого жара. Голову, как тюрбаном, обмотали повязками и потянулись нескончаемые в своей безликости дни, когда он валялся, разметавшись в липком поту от изнурительного изнутри исходящего зноя, а сверху кривился беленый потолок и синеватой наклонно бьющей струйкой сеялся солнечный луч из оконца за спиной. Помнились голоса. Один ровный, глуховато-степенный, что-то насчет лечения, затем взволнованный Ричарда и еще женский, безошибочно Марии. Слова мешались, сливаясь каким-то сумбурным, бессвязным потоком. А в часы одиночества ум тревожным сонмом заполняли образы огня, крови, стали и дыма, жутких ранений и увечий. Голова разбухала от умозрительной какофонии шумов. Треск и грохот, рокот барабанов, выкрики сцепившихся в смертельной схватке людей. вопли и стоны гибнущих теперь все это постепенно шло на убыль и сам собой сложился вывод что ум наконец вышел из темного обиталища хаоса с протяжным глубоким вздохом томас открыл глаза поначалу зрение туманилось а струящийся из окна свет был чрезмерно до болезненности ярок так что пришлось зажмуриться Спустя секунду он снова разлепил веки, на этот раз осторожнее, медленно, словно нехотя, прояснилось в левом глазу, и он разглядел несвежую в пятнах штукатурку на стене. Правый глаз едва сопрягал пятна света и тени, расплывчатые без всякой формы. Медленно, с опаской, Томас пошевелил конечностями. Осторожность оправдалась, по левой руке и боку пронеслась тугая, как скрип, вяжущая боль. Вокруг себя Томас не видел, а скорее чувствовал, присутствие других лежачих. Кто-то пребывал в молчании, другие стонали или бормотали невнятицу. Мимо время от времени проплывали фигуры в одеяниях монахов и сутанах церковнослужителей. Один из них, в конце концов, заметил открытые глаза Томаса и, подойдя, склонился приглядеться. «Ну вот вы и пришли в себя», — улыбчиво произнес он на французском, утирая страдальцу тряпицей под со лба. И жар, наконец-то, унялся вроде как. «Наконец-то?» — хмуро переспросил Томас, и хотел было что-то сказать, но в горле стояла такая сушь, что слова застряли. «Где?» — Проскрипел он. «Вы в лазарете Сент-Анджело, в полной безопасности. Ну-ка, дайте я вам помогу». Тихо булькнула жидкость, и монах, аккуратным движением, приподняв Томасу голову, одной рукой слегка ее наклонил, другой он поднес к губам раненого медную кружку, чтобы тот отпил. Томас благодарно припал к воде, первым глотком ополоснув пересохший рот, а несколько других неторопливо проглотив. После этого он кивнул. Дескать, хватит. Монах опустил ему голову на валик и, убрав руку, переместил ее Томасу на лоб. — Да, в самом деле, жара не чувствуется. — Это хорошо. Он снова улыбнулся. Когда вас сюда только принесли, я грешным делом подумал, что вы не протянете. Такие ожоги, да еще и пуля застряла в ноге. Судя по всему, она попала, когда вас вытаскивали из воды. Ожоги, да еще потеря крови. Кто бы мог подумать, что вы вообще одолеете ту первую ночь? Крепкое же у вас сложение, сэр Томас. Но и при этом... Смерть над вами буквально витала. У вас начался жар, и я многие дни боялся, что мы вас потеряем. Выжили вы прежде всего благодаря неустанным усилиям женщины, которая вас выхаживала. Женщины? Да, вдовы, насколько я понимаю, покойного сэра Оливера Стокли. Она также утверждает, что вы с ней в дружеских отношениях. Монах попытался изобразить знающую улыбку, чем вызвал у Томаса глухое раздражение. «Как тебя звать, брат?» — просипел он. «Христофор». «Так вот, Христофор, Леди Мария действительно мой друг и женщина безукоризненной репутации. Кто бы сомневался, я ни в коем случае не хотел вас задеть». «Где она?» «Отдыхает. Те прошлые недели она от вас, можно сказать, не отходила». присматривала за каждым вашим движением. Временами ей помогал ваш оруженосец, когда мог себе позволить отлучиться с дежурства. Она кормила вас, омывала, меняла повязки. Бедняжка совсем выбилась из сил. Как только я заметил, что жар у вас спадает, я чуть ли не силком отправил ее домой отдохнуть. Это было нынче утром. И то она сказала, что к вечеру непременно вернется». Томас кивнул, а сам глаз не спускал с монаха. — Ты говоришь, недели? — Так сколько я здесь уже лежу? — Какой нынче день, месяц? — Да уж август месяц, сэр, двадцать второе число. — Август? — Томас уставился в тревожном изумлении. — Значит, я тут уже, считай, что два месяца. Монах кивнул. И первые четыре недели я сомневался, останетесь ли вы в живых, несмотря на ваше прочное английское телосложение. Считайте, что полмесяца мы сбивали ваш жар, и лишь несколько дней назад я понял, что вы идете на поправку. Хотя и после нее вам предстоит жить с последствиями ваших ранений. «Ты мне скажи, что там с осадой!» нетерпеливо перебил Томас. Монах поджал губы. «Турки обложили нас со всех сторон. Ночами палят самое сердце биргу. Женщин детей поубивали сотни. Мы по-прежнему удерживаем все бастионы и стену, хотя уже с трудом. У великого магистра осталось меньше трети людей, с которыми он начинал. Все меньше еды и воды». «Неважно и с настроением. Был слух, что в конце июля здесь высадится Дон Гарсия со своей армией, но, видать, ничего из этого не вышло. И что ни день, то вражеские пушки продолжают равнять наши стены. Каждый раз, когда образуется новая брешь, турки бросаются на приступ, а мы их отбрасываем». Монах, помолчав с недоумением, покачал головой. И откуда в них столько злости, чтобы из раза в раз вот так на нас бросаться? Чего только они не перепробовали. Перетащили даже галеры, что поменьше, через вершину Шибераса и попытались высадиться на сен -Глея. Правда, на берегу их всех порубили в куски, а суда им поразбивали наши пушки, остальные, кого не изрубили и не постреляли, все как есть пошли ко дну. Тонули сотнями. Справедливости ради, надо сказать, что боевой дух у них тоже повыдохся. Пленные говорят, Мустафа-Паше все труднее поднимать своих людей в атаку. В лагере у них хворь и голод. Скоро, боюсь, мертвые на этом богом забытом камне превысят число живых. Монах, прикрыв глаза с усталым вздохом, потер себе подбородок, а затем выдавил улыбку. Ну да ладно, бог с ней, с осадой. Вам отдыхать надо. Да какой тут отдых? И, кстати, что там насчет моих ран? Когда я снова смогу сражаться? Сражаться? Монах будто бы опешил. По спине пробежал холодок. Томас рискнул попробовать сесть. Чуть-чуть, лишь бы оглядеть себя. Но от слабости и боли повалился обратно, зашипев от досады. «Скажи мне...» — ухватил он нетвердой рукой руку монаха. Монах с печальным вздохом принялся излагать. «У вас обширные ожоги по левой ноге и бедру, а также на левой руке, правой части шеи и лица, плюс ранение в ногу. Правый глаз у вас опален и, судя по всему, видит не ахти. Я прав?» «Так...» «Пятнами!» – досадливо ответил Томас. «Чего я и боялся!» – монах указал Томасу на левый бок. «Кожа и мышечная ткань у вас сильно повреждены, и их выздоровление займет много месяцев. Руку и ногу вам будет постоянно поджимать, изгибаться они будут уже не с такой легкостью, как прежде. Может статься и не до конца. И будут побаливать!» Сказать по правде, сэр Томас – Вы свое отвоевали, и хотя Великий Магист испытывает нехватку в людях и пополняет свои ряды мальчишками, стариками и всеми, кто вообще способен держать оружие, хочу вам сказать, что эта осада в любом случае закончится прежде, чем вы в ней сможете как-нибудь пригодиться. — Принеси мне зеркало, — потребовал Томас негромко. — Не сейчас. Вам нужен отдых. а потом я принесу вам похлебки с хлебом. К черту похлебку! Зеркало мне сейчас же!» Монах помолчал-помолчал, а затем со вздохом кивнул. «Как пожелаете, сэр Томас. В таком случае минуту». Он встал и направился на выход. Пока его не было, Томас с зубовным скрежетом подался на койке так, что плечи оказались на валике, а голова прилегала к стене за кроватью. Секунду он превозмогал боль в боку. Монах возвратился с небольшим квадратным зеркалом из полированной стали и подал его Томасу. «Ну вот, хотя то, что вы увидите, может вам не понравиться. Томас не без труда поднял зеркало перед лицом, и впирился в свое отражение. Начиная от середины лица, кожа глинцевита набрякла, все равно, что мрамор с красно-лиловыми прожилками. Вокруг правого глаза она отекла и побагровела, зрачок был залит кровью, а хрусталик сделался странно белесым. Зеркало Томас слегка повернул, и взгляду предстали реденькие пучки волос, и сморщенное пожухшее ухо. Такова была его голова сбоку. Еще раз повернув зеркало, рыцарь откинул простыню и осмотрел левую часть туловища и ногу, потрясенно видя, насколько там изуродована плоть. Сглотнув, Томас вернул зеркало и снова прикрылся. «Она видела меня таким?» произнес он тихо. «Первые две недели вы выглядели гораздо хуже». Монах жестом указал ему на голову. «Шрамы останутся, но краснота пройдет. Волосы тоже в основном отрастут, хотя кое-где останутся проплешины. Так что отныне обед беспорочности чресл вам будет соблюдать в каком-то смысле проще». Он улыбнулся всем своим видом, давая понять, что шутит. Хотя шутка вышла довольно резкая. Томас отвернулся к боковой стене. «Устал я. В самом деле надо вздремнуть». «Да, разумеется, сэр Томас. Мне послать уведомление леди Марии, что вы очнулись, не надо». Поспешно ответил тот. «Пускай тоже отдохнет». «Хорошо. Тогда еду я принесу позднее, когда вы выспитесь». Слышно было, как монах, шаркая сандалиями, удаляется. «Черт бы тебя побрал! Доброход в рясе!» Сквозь плотно зажмуренные веки сочились слезы отчаяния. «Все! Прощай, мужская жизнь!» Увиденное в зеркале вызывало неприятие, отвращение. «Как так? Больше не держать в руке меча? Не выезжать на охоту?» распрощаться со многими вещами, составляющими саму суть мужского времяпрепровождения, хуже того, если османы все же поднатужатся и возьмут биргу, то его и других беспомощных, не способных постоять за себя, просто засекут на месте, забьют, как свиней. Наконец Томас впал в тревожную дремоту и проснулся затем около полудня. судя по углу струящегося в окно света. Пошевелившись и открыв глаза, он увидел, что у койки на табурете сидит Ричард. Сидит, уронив голову на грудь. Подбородок зарос густой щетиной, волосы заскорузли от пыли и пота. Вокруг глаз темные круги усталости. Дублет грязный, порванный в нескольких местах, а руки и лицо в царапинах от порезов и ссадин. Томас протянул левую руку, которую при этом опять неприятно зажгло, и нежно коснулся щеки сына. Ричард сердито встрепенулся, словно отгоняя какое-нибудь назойливое насекомое. Томас невольно улыбнулся этому мимическому жесту и опустил руку. Ричард. При упоминании его имени глаза юноши, все еще сонные, машинально раскрылись. Он зашевелился, а его губы приоткрылись в приветливой улыбке. «Наконец-то вы опять с нами!» «Ты в этом сомневался?» «Я нет», — со смешком сказал Ричард. «Не то, что тот монах. Он был уверен, что мы расходуем силы понапрасну, а вас надо всего лишь соборовать. Я ему сказал, что прослужил под вашим началом достаточно долго и знаю, вы так просто не сдаетесь». Томас оглядел комнату, не подслушивает ли кто. «Вроде нет». «Он не знает, что я твой отец». «Нет, как и того, что вы человек без веры». Томас с облегчением вздохнул. Любая из этих истин могла быть небезопасна. Не хотелось и думать о том, что он мог выдать в своем горячечном состоянии. Томас указал на стол возле Ричарда. «Дай, пожалуйста, воды». На этот раз отпить получилось без посторонней помощи, и когда горло и губы оказались смочены, появилась возможность продолжать разговор. Служитель Божий, в общих чертах, рассказал, как здесь все складывалось, пока я валялся в беспамятстве. Но скажи мне ты, как справлялся совсем великий магистр? Он-то, Ричард под бочение схмыкнул. Лавалет весь состоит из кремня и стали. Он всюду и везде подбадривает и внушает мысль, что испытание будет успешно пройдено. Говорю тебе, он человек, одержимый идеей противостояния султану Сулейману. Он исключил из умов защитников саму мысль о возможности сдачи. «Каким же это образом?» Произошло это вскоре после того, как был взят Сент-Эльмо. На утро с первым светом дозор Сент-Анджело обнаружил, что по воде у стены плавают какие-то предметы. Оказалось, что это тела четырех рыцарей и Роберта Эболиского, все как один обезглавленные и пригвожденные к крестам. Когда их выудили из моря, стали видны прибитые к крестам таблички с именами МАС. Миранда, Стокли и Монсерат, а также Роберт из Эболи. Враг, кроме того, что отсек головы, еще и повырывал им сердца. «Боже правый!» — выдохнул Томас. «И что случилось потом?» А потом Лавалет воздал сарацинам столицей, ответил, пожевав губу Ричард всех пленных турок, Он приказал вывести из темниц и поднять на стены Сант-Анджело, где их мог видеть враг. Там им всем, одному за одним, перерезали глотки, а головы забили в пушки и выстрелили через бухту в сторону вражеских позиций. Через день Мустафа Паша прислал гонца объявить, что, дескать, отныне пощады не будет никому. Если Биргу и Англия падут, он де истребит все живое, что только встретится на пути его чаров. Ричард помолчал. Так что нам теперь остается одно. Победа или смерть? Так было испокон веков. Лавалет находился на Родосе, когда тот покорился Сулейману. Думаю, тогда он и утвердился в решимости никогда больше не допускать подобного поражения. Томас с минуту помолчал, после чего потянулся и взял сына за руку. «Ты спас мне жизнь. Я в долгу перед тобой, который, боюсь, не смогу теперь оплатить в таком вот телесном состоянии. Отец, вы дали мне жизнь. Кто вообще может когда-либо оплатить такое? И никогда об этом больше не думайте». то был мой долг, как вашего эсквайра и вашего сына. Томас легонько сжал Ричарду руку. Если б я только заслуживал зваться твоим отцом. Ричард, глядя в сторону, осторожно вынул руку из нетвердой ладони Томаса. Такой гордости я и не достоин. Ведь в жизни своей я вершил сомнительные дела. Не забывайте, что я человек Уолсингема. Я явился сюда за завещанием короля Генриха, и теперь оно у меня. «Где его искать?» — мне сказал Стокли. «Если я выживу во всем этом аду, то Уолсингем будет ждать, что я ему его доставлю». Томас призадумался. «Да, это завещание всегда будет мощным оружием в руках тех, кто им обладает. Католики, попади оно к ним в руки». Непременно используют его для расшатывания трона Елизаветы, попирающего, по их мнению, многих видных людей в королевстве. Уолсингем, который католиков терпеть не может, только и ждет, чтобы начать через него шантажировать королеву на предмет расправы над этими самыми католиками». Томас взыскательно поглядел на сына. «Ты можешь доставить его по назначению, а можешь уничтожить». Ты прекрасно понимаешь, чем она может обернуться. Выбор за тобой. Верю, что твое решение будет правильным». Томас умолк, а затем продолжил. «Нет человека, которому путь к искуплению был бы заказан. Точно так же, как никто не застрахован от неправедных деяний. Сын, мне это известно как никому другому. Задумайся об этом». «Я не хочу, чтобы ты влачил по жизни бремя, какое вынужден нести я. Учись, но только на моих ошибках». Ричард пристально на него посмотрел, а затем обернулся на дверь. «Я, пожалуй, пойду. Пора готовить людей к ночному патрулю. Приду опять, как только смогу. До свидания, отец». Он встал и тронулся к выходу, но в дверях приостановился, Там показалась Мария, которая взяла его за руки и поцеловала в щеку. Ричард принял поцелуй, сам при этом нежно коснувшись рукой ее плеча. Затем он склонил голову и, неловко увернувшись от объятия, вышел в коридор и заспешил наружу. Мария проводила его задумчивым, любящим взглядом, после чего повернула обратно в палату, где лежал Томас. При виде него очнувшегося, лицо ее посветлело от радости. Памятуя о своем отражении в зеркале, Томас, пока Мария приближалась и усаживалась, отодвинулся к стенке, чтобы хоть как-то скрыть свои шрамы. Оба какое-то время молчали. Затем Томас, нервно сглотнув, прочистил горло. — С сожалением, узнал о твоей потере. Оливер был хорошим человеком. «Да. Да, был. Печаль в ее голосе звучала вполне искренне. Он был ко мне добр до последнего дня. Изменило его только твое присутствие. С этим ничего нельзя было поделать. Я так и не сумела дать ему того, чего он во мне искал. Того, чем всегда располагал ты». Она склонилась и осторожно приложила руку к его щеке. Рука гладкая, прохладная. Томас прикрыл глаза, вдыхая исходящее от нее легкое благоухание. «Я была ему не лучшей женой», — Мария посмотрела в направлении, куда ушел Ричард. «А Оливер мог бы позволять мне быть лучшей матерью, моему, нашему сыну. Он знает правду». но не может простить мне мои прошлые неблаговидные поступки. Томас сухо рассмеялся, и Мария повернулась с озабоченной нахмуренностью. — Что? — Каких же дров мы все-таки наломали? Каких завалов понаделали? Ты я, Оливер, Ричард. Прошлого не избежать, во всяком случае нам, и Лавалету с Сулейманом. Мы все узники своей истории, Мария. Только если сами решили ими быть, она подалась ближе и приникла губами к его лбу. Есть время, чтобы все изменить. По форту грянул пушечный выстрел да так, что в некоторых местах треснула и отслоилась штукатурка. Только не тем, кто увяз в этой буче. Им, может, и нет». «А нам да. У нас и у Ричарда по-прежнему есть шанс все возобновить, восстановить то, что было прервано, сломано. Я бы поступила именно так. И вновь заключила тебя в свои объятия, любимый мой». «Заключила?» «Даже таким?» — с горькой усмешкой спросил Томас, поворачивая к ней синебагровые шрамы на лице и плешивой голове. А еще откинул простыню, чтобы показать свой левый бок. Спокойствие Марии не поколебалось ни на йоту. «Думаешь, я этого не видела? Это ведь я меняла тебе повязки и промывала раны, присматривала за твоими самыми простыми надобностями». «Я знаю твое тело намного ближе и сокровеннее, чем когда-либо твоя мать. Я горевала по твоим страданиям еще тогда, когда ухаживала за тобой и каждую ночь молилась, чтобы ты остался жив, и Бог в бесконечной милости своей внял моим молитвам». Слова Марии вызвали в сердце холод. «Если то, что нам довелось пережить, это воля Божья, То что Бог вообще смыслит в милосердии? Нет уж, Мария, с ним я расстался. Единственное, кто для меня что-то значит, это ты, Ричард, и люди, на чьей стороне я сражаюсь. Точнее сказать, сражался, — мрачно усмехнулся он, поскольку солдат из меня теперь, как видно, никакой. «У тебя нет веры?» — строго поглядела Мария. В Бога нет, а до недавних пор, по большому счету, и в людей. Тем не менее, за последние месяцы я повидал в них много и высокого, и низменного. Жаль лишь, что для того, чтобы разглядеть всю доблесть и пакостность людскую, требуется жестокая бойня. Из-за чего? Из-за какой-то там веры? «Тогда это бич Божий!» — с жаром воскликнула Мария. «Испытание нашей прочности, решимости. Значит, Господь по-прежнему от тебя не отступается». Томас взял ее за руку, заглянул в глаза. «Мария, я — это то, что ты видишь перед собою, не более. Я не хочу быть тебе обузой. Я люблю тебя и любил всегда». но я теперь не тот молодой рыцарь, которого ты когда-то знала. Хотя ты в моих глазах все та же, Мария, и нет для меня желания большего, чем быть подле тебя до конца моих дней, но я не хотел бы пролезть твою жизнь ценой какого-либо страдания с твоей стороны. Из-за моего тела, характера или убеждений я хочу, чтобы ты об этом подумала, прежде чем все-таки решиться стать моей женой. Если это, разумеется, входит в твои намерения. Еще как входит, любовь моя. Томас кончиками пальцев коснулся ее губ. Тихо, тихо. Не надо давать ответа раньше, чем ты как следует все взвесишь. И я устал, очень. Ты, пожалуйста, иди. Поговорим снова, когда я отдохну, а ты поразмыслишь. Мария хотела что-то сказать, но не стала. Кивнув, она бережно приложилась губами к язвинам его обожженной щеки и поднялась. — До завтра. — Ладно, — коротко ответил он. Палату Мария покинула с кроткой улыбкой, задумчиво прижав к щеке два пальца. Вскоре истаял шорох ее сандалий, а Томас, откинувшись на валик, С тяжелым сердцем впирился в потолок. Пока Мария досконально не осознает того, что с ним стало, приступать к решающему разговору не стоит. Принимать ее как жену, в то время как сама она может втайне сожалеть о своем скоропалительном, основанном на великодушии или хуже того жалости, поступке, нет участи печальнее. «Я вижу, ваши визитеры отбыли». Томас открыл глаза. Перед ним стоял христофор, с улыбкой держа перед собой небольшой деревянный поднос с миской, кружкой, ложкой и черстым ломтем хлеба. Как я и обещал, трапеза. Вы можете сесть сами или вам помочь? Сам справлюсь. Томас, щелясь от усилия, завозился на кровати, пока, наконец, не привалился спиной к стене. Поднос монах уместил рядом на табурете. Аромат похлёбки, надо сказать, возбуждал живейший аппетит. Пока Томас приноравливался к ложке, монах поглядывал в окно. «А на севере? Глядите-ка, тучи! К дождю должно быть, а то и к грозе со штормом. Как-никак конец сезона не за горами. Дай-то Бог продержаться...» До наступления осени!